Глава 32. Март 640 года. Город Братислава. Ранняя весна. Дурацкое время, когда жизнь в огромной стране замирала на целые недели. Лёд-рек, что еще совсем недавно служил лучшей из всех возможных дорог, теперь стал сизым, и напитывался дурной, тяжелой влагой, грозя проломиться под конским копытом или шагом неосторожного путника. В это время князь возвращался домой, чтобы насладиться теплом очага и любовью большой семьи. За множество лет вражды притерлись друг к другу его жены, считая соперницу уже и не соперницей вовсе, а невольной союзницей. Ведь женский век не бесконечен, а многочисленные роды еще никому не добавили ни здоровья, ни красоты. И именно осознание этого обстоятельства бросило обеих княгинь в объятия друг к другу. У них просто выхода другого не оставалось. Они объединились, чтобы совместными усилиями оградить себя от интриг соперниц молодых и дерзких, которые, как на грех, каждый год расцветали в неимоверных количествах. Высокие и низкие, стройные и пухленькие, раскосые кореглазки или, наоборот, славенки и немки с огромными васильковыми глазищами. Всех этих девушек объединяло желание их родни добраться до высшей власти. Ведь что такое две жены для повелителя стольких земель? Да тьфу! Князь, по обычаю, должен был из каждого племени по жене взять, но так и не сделал этого а вот опасность этого висела над княгинями, словно домоклов меч. Доходило до того, что Мария использовала свое немалое влияние в тайном приказе, а Людмила – власть верховной жрицы-богини, чтобы не допустить еще одного брака. Они воевали за спиной у собственного мужа так умело и ловко, что он и не подозревал о тех баталиях, в которых только что кровь не лилась, а всего остального было в достатке. Даже Людмила, которую по праву считали бабой незлобливой и простой, как горшок, начала стервенеть, чуя нешуточную опасность для своего собственного положения и положения своих детей. Что уж тут говорить о Марии, которую простой не считал в Братиславе вообще никто. не Милицы не здоровилась, и преферанс сегодня проходил без нее. Не пришла и Любава, которая родила недавно долгожданного сына. А потому компанию княгиням составили служанки Ада и Улрике, которая стала пользоваться полным доверием Людмилы, так как ни одного человека в Братиславе не знала, никакой родни, кроме детей, не имела, а потому служила ей верно, как цепная собака. Служанки были молчаливы и сосредоточены. Игра шла по полушке вист, и платили за них хозяйки, что как бы обязывало. У боярина жиряты, который из хорватской земли дочь в возраст вошла, негромко сказала Людмила, аккуратно положив карту на стол. Девка выросла красоты неописуемой. Так ее отец по пьяному делу хвалился, что она книги не станет. Пусть, говорит старухи подвинуться не убудет от них. Мне это люди верные донесли. Без обмана весть. Это мы-то с тобой, старухи? Мария даже губу от обиды прикусила и сделала ответный ход. Ну да, не пятнадцать лет, конечно. И даже не двадцать. Но старухой величать. Не прощу ему этого. Я знаю, что он портянки на армию поставляет. У него ведь мануфактурка своя. И кому он деньги зато заносит, я тоже знаю». Я ему устрою новые подряды. Не получит больше ничего. Марии шел тридцатый год, и ослепительной красавицей она и в молодости не считалась. Да и просто красавицей не считалась тоже. Она была мила, обаятельна и чертовски умна. Именно за это и любил ее муж. Но ведь время-то идет. Вот-вот, и у ее глаз лягут первые гусиные лапки, Как у княгинюшки, партнерши по преферансу, что была лет на пять старше. «С девкой что сделаем?» — негромко спросила Людмила. «Жирята большие силы собирает, чтобы дочь свою во дворец пропихнуть. Они такое представление готовят, куда там тому театру? Она должна начать тонуть, а муж наш ее спасет. Уже и рубаху подобрали из тончайшего полотна, чтобы облипла получше». Она прижмется к нему своим выменем, похлопает глазками. Ну, а дальше ты, сама понимаешь, не дура. Боюсь, если такое дело случится, наш муженек может не устоять. Все они одинаковые, не тем местом думают. Да врут, — смело сказала Мария, которая подобной прыти от деревенщины не ожидала. Растут люди, просто на глазах растут. Богиней клянусь. Людмила поцеловала оберег, висевший на шее. «У меня там ведунья надежное есть. Во лжи не замечено. Нашего мужа под венец, как зверя, на копье охотника ведут. Я про его шалости в полюди знаю, ему каждый староста норовит свою дочь под бок сунуть. Но это для нас с тобой не опасно. Тех девок он единожды в жизни видит. Но еще одна жена... Нам что, четвертый этаж во дворце надстраивать?» Мне, подруженька, и тебя за глаза». «Только скажите, госпожа», — прогудела Улрики, не отрываясь от карт. «Утоплю, сучку, по-настоящему и делу конец». «Нельзя», — с сожалением в голосе ответила Мария, тщательно обдумав поступившее предложение. «Дочь боярская все-таки. Может, весьма неловко получиться. Давай-ка мы ее замуж выдадим». «За нее вино немалое попросят». — поморщилась Людмила. — Жирята считает, что у его девки это самое место из чистого золота сделано. Тут таких богатых женихов раз-два и обчелся. — Добавим, — бросила карту Мария. — Или давай, чтобы золото не тратить, его самого через приказы прижмем, чтобы небо Совчинку показалось. — Любави скажем, так она его жупанство своими ревизиями наизнанку вывернет. Замажем жиряту так что князь побрезгует его дочь за себя брать. — Я ее за воина одного замуж выдам. Людмила морщила лоб в раздумье. Карта не шла. — Хороший парень, верный. Гадун его зовут. — Чьих будет? — заинтересовалась Мария. — Безродный, из Харутан. Людмила положила карту на стол. — Из сирот выслужился в полусотнике гвардии ему такая жена за счастье великая я сама сватать поеду пусть попробует жерята мне отказать я его в порошок сотру ишь ты толково удумала мария посмотрела на соперницу с немалым уважением и опаской и куда подевалась клуша деревенская вон уже клыки и волчи проглядывают сквозь ангельское обличье с кем поведешься пожала плечами людмила «Что думаешь?» «Думаю, сгодится», — кивнула Мария. «Все лучше, чем в крови мараться или еще одну жену терпеть. Нам с тобой о своих детях позаботиться нужно». «Это ты про городок Владимир сейчас говоришь?» С ядовитой усмешкой воткнула шпильку Людмила. «Зря ты, подружка. Городок славный. Уже чуть ли не полсотни дворов в нем. Скоро Братиславу обгонит. «Да». «Все лучше, чем Киев», — в тон ей ответила Мария. «Дыра беспросветная на границе с болгарской степью. Ты, помнится, туда уехать собиралась? Нашла дуру», — фыркнула Людмила. «Мне и тут неплохо. А насчет того, чтобы уехать? Молодая была, глупая. Не поеду я никуда и не надейся». «Думаешь, твой сын такой доли достоин?» Пристально посмотрела на нее Мария. «К чему ты клонишь?» — нахмурилась Людмила, перейдя на степное наречие. Этот язык служанки не знали. «Уделов подобающих для наших сыновей хочу!» — в лоб ей ответила Мария на том же языке. «Как у франков. Вон, Сигиберту Австразию отдали, а Хлодвигу Нейстрию. Кому от этого плохо?» «Сама не пойдет на это», — отрезала Людмила. «И не думай. Я все глаза выплакала». Сколько раз просила его и за Береслава, и за Кия, да только ему на старые обычаи плевать. Может, вместе постараемся, подружка?» Испытующе посмотрела Мария на соперницу. «Пусть Святослав на престол сядет, а братья его в своих землях станут королями. Они же из золотого рода, а не какие-то захудалые герцоги из Замааса. Ну, ты со мной? А ты знаешь, что делать нужно?» нерешительно спросила ее Людмила. «День и ночь об этом думаю», — жарко зашептала Мария. «Только долго это и сложно очень, и на каждом шагу можно шею себе свернуть». «Ну?» «Твое слово». «Я с тобой», — решительно кивнула Людмила. «Я за старые обычаи, ты же знаешь. Грех великий собственных детей в наследстве обделять. Тогда я тебе расскажу все, как время придет». «Может, и не один, и не два года ждать придется, когда случай удачный представится». «Я подожду, тут спешки особенной нет», — ответила Людмила, нахмурившись над картами. «Ей сегодня категорически не везло. Наш муж крепок, а мальчики еще очень молоды, много воды утечет». «Если сболтнешь хоть слово», — остро посмотрела на нее Мария, — «нам с тобой конец». Мы в ссылку поедем, а наши покои молодые вертлявые девки займут. Они тут же своих сыновей нарожают, а наших со свету живут. Вот увидишь. Я могила. Кивнула соперница и подруга в одном лице. Людмила сбросила карты. Без двух. Ты ведь уже присмотрела для Владимира лакомый кусок? Я тебя знаю. Ну-ка, рассказывай давай. Мария наклонилась к ее уху и что-то шепнуло, слышное только им двоим. Людмила округлила в удивлении глаза и едва выдавила из себя. — А ты, Машка, не мелочишься? Я в деле. Они посидели еще немного, пока скрупулезная ада подпевала пулю, как вдруг Улрики подняла голову и прислушалась. — Кричат, госпожа! — И впрямь! — повернулась Людмила, звякнув массивными серьгами. — Пойди, Улрики, узнай, что там. А там творилось что-то необычайное, страшное и бедным семьям совершенно незнакомое. Душан, княжеский кравчий, наконец-то обожрался так, что его скрутило всерьез. Колики, которые раздирали жуткой болью его многострадальный живот, вырывали из него стоны и крики, когда прихватывало особенно сильно. В памяти еще была свежа история отравления Батильды, а потому охрана, перекрыв все входы и выходы из дворца, известила о происшествии князя и главного лекаря Илью. «Не похоже это на отравление», — задумчиво посмотрел на кравчего лекарь. «Тут что-то другое. Рубаху снимите с него. Что ел сегодня?» «Ветчину, соленые грибы, кашу овсяную», — торопливо ответил Кравчий, которого ненадолго отпустило. «Еще сало, уху». «Селедку и яблоки с квашеной капустой! И квас! Ой-ой-ой, кончаюсь!» Заворот кишок, — уверенно сказал князь, который когда-то бесконечно давно наблюдал подобное в приемном покое больницы скорой помощи. У него тогда панкреатит приключился, и он провалялся в хирургии целую неделю. Живот кравчего перекосило. Он раздолся с одной стороны, как и у того бедолаги, который лежал тогда на соседней кушетке и орал от боли, ожидая осмотра врача. «Увидишь такое один раз и сроду ни с чем не перепутаешь». «Как это?» — поднял на него глаза лекарь. «Разве кишки могут завернуться?» «У этого могут», — кивнул Самослав. «Ведь жрет целый день, что не попадя. Очень ответственно к своей работе относится». «Яблоко Светки сорвать не даст, сам сначала испробует». «Надо припарки на живот положить», — задумчиво сказал лекарь. «Я сейчас распоряжусь. Резать надо и кишки распутать», — оборвал его князь. «И поскорее, иначе кишки омертвеют, и он погибнет». «Как турникетный синдром, про который вы рассказывали, ваша светлость?» — глубоко задумался Илья. «Да, такое может быть. Но откуда вы это знаете?» Всегда хотел поинтересоваться, откуда у вас такие необычные познания в медицине. Впрочем, я это уже спрашивал. Не раз. После операции не забудьте живот потуже стянуть, иначе все ваши нитки разорвет к демонам, — сказал князь и потрепал на прощание душа на по плечу. Держись, дружище. Ты крещен? — Старым богам молюсь, ваша светлость, — простонал тот. — Я за тебя в жертву трех быков принесу. Серьезно посмотрел на него Самослав. «Все будет хорошо. Верь мне». «Неужто трех?» Лицо Кравчего просветлело. «Тогда да, поправлюсь непременно. Боги обрадуются такой жертве. Небывалая она». «Чего смотрите?» Удивленно взглянул князь на Илью. «В клинику тащите его и не затягивайте». «Сейчас, сейчас», — засуетился Илья. За мастером немилым сию минуту пошлем, ваша светлость. Он на службе сегодня, в тайном приказе. Там, говорят, боярин тур какую-то банду воров изловил, допрашивают. Ну, для такого дела отпустят его. Князь пошел к себе, а лекарь мечтательно улыбался в потолок и повторял. — Гиппократ, Гален, Цельц, вы просто жалкие неудачники. Я вас сегодня посрамлю. «Вас все забудут, а меня будут, помните, через тысячу лет. Только бы этот Боров выжил. Господи Боже, помоги мне. Не забыть после операции замотать живот бинтами». «Да откуда, в конце концов, его светлость это все знает? Ведь воин, варвар из леса. Просто удивительно. Наверное, он и правда колдун, как говорят» а Самослав вернулся в свой кабинет, чтобы продолжить прерванный разговор. Там его почтительно дожидался пожилой, изрезанный морщинами китаец с пучком волос на затылке, скрепленным заколкой. Он был главой большой работящей семьи, которую купцы каким-то неведомым образом вывезли из Танского Китая. Все-таки коррупция – величайшее изобретение человечества, кто бы и что ни говорил». Китаец нашел великолепную глину рядом с городишком Мишны, что стоял в землях крошечного племени долиминцев, и теперь разложил на княжеском столе целый набор посуды, расписанной яркими цветами и странными человеческими фигурками в длинных одеяниях. Тут лежали тарелки, чашки, блюдца и вазы разных размеров. Невестки старого Либаня расписывали их с поразительным мастерством – Эта семья обошлась казне просто в немыслимые деньги. Самослав отдал кубрату триста мечей за полтора десятка человек и не пожалел об этом ни секунды. Самослав бурчал про себя, крутя в пальцах то одно изделие, то другое. «Вот, мейсенский фарфор звучит красиво. А это какой? Мишновский? Тфу И название какое-то гадостное!» Хоть город переименовывай. Кстати, а кто, собственно, мне может запретить? Китаец стоял недвижим, словно статуя, а его лицо не выражало вообще ничего, похожее на какую-то экзотическую маску. «Предлагаю тебе те же условия, что и остальным княжеским компаньонам», сказал князь, легонько щелкая ногтем по краю чашки. Раздался чистый протяжный звук. «Десятая доля от чистой прибыли. Ты станешь очень богат, почтенный Ли Бань. И ты передашь свое богатство детям». «Мне говорить купец, но я не верить, господин», — с непроницаемым лицом ответил китаец. «Я хорошо жить дома. Мне незачем быть уезжать, а не украсть моих внуков, чтобы я поехать сюда. Меня привезти как раб. Ты свободный человек, Либань. Бань. Я могу вернуть тебя назад». — усмехнулся Самослав. — Я дам тебе сто золотых и оплачу места в караване до самого порога твоего дома. Ты научишь за год своему мастерству трех человек, и я сделаю богатыми их вместо тебя. Выбирай. «На сад — На задумался китаец. — Мы ехать сюда почти год. Не хотеть. Степь — война. Тюрки резать друг друга. Тоба — резать тюрки. Согдов — резать и тот, и другой. «Опасно! Я оставаться тут!» «Тогда иди, Либань, кивнул ему Самослав. «Ты будешь благословлять тот день, когда принял это решение!» Китаец склонился почти до земли и задом выкатился из княжеских покоев, пугливо поглядывая на повелителя этих земель. Он так и не поверил в то, что произошло. «Разве великие разговаривают вот так вот запросто с простым ремесленником?» Разве великие делают их своими компаньонами? Великие либо воюют с врагами на поле боя, либо воюют с такими же великими тайно, пытаясь превозмочь их хитростью и изощренными интригами. Простые люди, пыль у них под ногами. Или этот человек не так велик, как о нем говорят люди? Нет, это не так. Ван Сама почти что бог в своих землях. Наверное, он, либань что-то еще не понимает в этой жизни. Или она, эта самая жизнь, здесь построена совсем иначе, чем в Поднебесной. Что ж, он попробует. В конце концов, он не раб, и у него всегда есть выбор. Китаец ушел, а Самослав позвонил в колокольчик. Сегодня был напряженный день. Впрочем... Дни были такими всегда, когда он жил в Братиславе. За месяцы его отсутствия накапливались горы вопросов, которые никто кроме него решить не мог. Точнее, никому не позволялось их решать. И тот вопрос, который будет обсуждаться сейчас, тоже решить никто не мог. Ведь он касался судьбы миллионов людей. Боярина, звони мира, позовите. сказал он и гладкая, блестящая в последних лучах закатного солнца лысина секретаря склонилась в понимании. Самослав уставился в окно, где под первыми лучами весеннего солнышка обнажилась после зимы мостовая. Мрачная серая масса тесаного камня успокаивала его, даря ощущение надежности. Он хотел было весь замок в камень заковать, да княгиня Мелице попросила садик сделать. Ей тяжко в каменном мешке жилось. Душно и страшно. Потому-то выезжала матушка в усадьбу за городом, где дышала привычным лесным воздухом. Но в последнее время старая княгиня сдавать начала. Сказывались годы и тяжелая жизнь, а потому выезжала она все реже, большую часть дня проводя в садике, где любовалась цветами и распустившейся сиренью. Эти кусты привезли с гор Фракии, и они неплохо прижились здесь. Сирень цвела в начале мая, распространяя вокруг одуряющий аромат. А милица с нетерпением ждала этого дня. Она скучала зимой во дворце. — Вызывал, государь? Звонимир вопросительно посмотрел на князя и сел, повинуясь взмаху руки. — Вызывал, — кивнул тот. — Весна наступает. Что слышно из степи? Хазары пятитысячным отрядом в набег на горы пойдут начал зван. Кубрат уговор помнит, нападать не станет, ждет. Наш гонец вернулся, которого к венграм посылали. Они на союз согласны. Их левый берег и тиля, у болгар правый. Дельта тоже за болгарами останется. Двести мечей зато просят. «Дадим», — кивнул князь. «Точнее, продадим кубрату. Нечего баловать. Сколько всадников у них?» — Тысяч тридцать могут выставить легко, — ответил Звонимир. — Каждый десятый в доспехе и шлеме. Серьезная сила. Кубрат говорил дочь одного из ханов за старшего сына. Следующей весной, как хазары снова за горы пойдут, готов ударить. — Это хорошо, — рассеянно кивнул Самослав. — Это очень хорошо. — Государь, — осторожно поинтересовался Звонимир, — «Хан Кубрат спрашивает, пойдем ли мы с ним в поход?» «Куда?» «К Волге. Э, в смысле, к Итилю?» — поправился он. «Ни в коем случае». «Почему?» — жадно уставился Званимир. «Шестьсот сорок первый год от Рождества Христова грядет!» Все так же рассеянно произнес он. «Никуда мы, Зван, не пойдем. Ни один эскадрон...» и ни одна тагма не покинет границ Словении. «Что-то произойдет, государь?» — сощурился боярин, который такого рода загадкам уже давно перестал удивляться. Они частенько раскрывались с самой неожиданной стороны. «Произойдет, зван. Непременно произойдет», — барабанил князь по столу. «Такое произойдет, что небу жарко будет. Не сгореть бы самим в этом пламени». Сколько у тебя людей в Константинополе? Если мало, к следующей зиме отправь туда Косту. Знаю, что в Александрии сейчас сложно, но все решится именно там.